ни стона. Задница горела, будто с неё сняли кожу. Иво ещё ни разу так долго никто не бил. Белобрысые двое ребят остались довольны Петровым. Так терпеть должны все. Но двое цыган и смех были разъярены и возненавидели его. Коля закурил. Все смотрели на него. М-м, ну, адись сказал цыган: "Что стоишь?" Парни засмеялись, все понимали, что сесть ему сейчас невозможно. "Покури, передохни", беззлобно сказал белобрысый. "Садиться ещё придётся. Кырычки, тромбоны и игры остались". Он помолчал, глядя на Колю, потом добродушно, будто не было никакой прописки, сказал: "Теперь можно знакомиться" и протянул широкую жёсткую ладонь. Миша. Коля. Вторым дал руку цыган. Федя. Третий был Тёска, а четвёртого звали Вася. Смех дал руку и сказал: "Толя". "Не Толя", оборвал его Миша. А смех, ну, смех недовольно протянул он. "А ты сказал Миша, обращаясь к Коле. «Отныне не Коля, а Камбала. Эта кличка тебе подходит. Посреди камеры поставили скамейку». «Садись», — сказал цыган. «Сейчас получишь по две кырочки и по два тромбона». Коля сел. «Делай, Вася», — скомандовал Миша. Вася подошел, нагнул Коле голову, сжал пальцы правой руки и и, размахнувшись, залепил ему по шее. Раздался шлепок. «Раз!» — произнес цыган. И тут Вася, вновь примерившись, закатил Коле вторую кырочку. Следующий. Когда бил Миша, голова сотрясалась, чуть не отскакивая от шеи, и хлопок, похожий на выстрел, таял под потолком шеи, ломило. Затем ребята поставили Коле по два тромбона. Одновременно ладонями били по ушам, из ходу соединив их, рубили по голове. Уши пылали, в ушах звенело. А сейчас, кямбала, будем играть в хитрого соседа, объявил Миша. Я буду хитрым соседом, вызвался цыган. Игра заключается в следующем, продолжал Миша. Вы двое садитесь на скамейку На голову вам накидываем фуфайку, а потом через фуфайку бьем вас по головам. Вы угадываете, кто ударил. Это та же игра, что и жучок. Вернее сказать, тюремный жучок, только вместо ладони бьют по голове. И так начали. Коля и Федя сели на скамейку, на них вмиг накинули фуфайку, и Коля тут же получил удар кулаком по голове. Он Богдан Уфайко и посмотрел на Мишу, так как удар был сильный. Ты? Нет. Теперь Коля накинул подолфу Уфайке на голову сам. Следующий удар получил Федя, но он тоже не угадал. Коля не отгадал и во второй раз, и в третий, а в четвёртый его ударили не кулаком, а чем-то тяжёлым, от чего в голове загудело, но он не отгадал опять. Теперь не только задница ныла, но и голова гудела. Вот он опять получил удар чем-то тяжелым и понял, что на этот раз ударил сосед. Коля скинул фуфайку и показал пальцем на Федю. Это он. «Ах, это угодум ты! Бьют тебя все! А надо на соседа показывать, ведь игра же называется «Хитрый сосед», — улыбаясь, сказал Миша. Следующая игра называлась «Петух». Коля с усилием натянул рукава фуфайки на ноги. И тут его голову обхватили две деды уже руки, наклонили её и просунув под воротник натянули фуфайку на спину. Затем цыган с пренебрежением толкнул Колю ногой, Коля закачался на спине, как Ванька в станька, и остановился. Петух был своего рода кабкан или смирительная рубашка. Колено голова была у самых колен, ноги продеты в рукава бездействовали, руки прижаты фуфайкой, стнуть её были не в силах.